А лестница тебе ни о чём не говорит, издевательски поинтересовалась Миланге. Сильвия в долгу не осталась, не возражаю. С лестницей, возможно, и приятней общаться, чем с вами, но да только она, пока мне не словечка не промолвила. Потому как мозгов у тебя кот наплакал. Мне вот промолвила: "У тебя с мозгами ещё хуже". Обиделась Сильвия. Лестница, видите ли, ей сообщила. Что сообщила лестница? Хотела знать Фелиция. Да то же самое, что и вот этому пану полицейскому. Хиш, сидит, молчит в тряпочку. А сказала она о том, что то, что кто-то ей воспользовался. Раз не одна из нас, а я не сомневаюсь, что и Мартина к ней не прикасался. Избавь и Бог поспешил откреститься от лестницы Мартинок, то значит это сделал некто посторонний. Влез на балкон, распахнул дверь, как раз Ванде засквозило, вошёл в комнату и убил её. Потом с лесты поставил лестницу туда, куда ему было проще. И правильно сделал, похвалила злоумышленника Сильвия. До этого она и в самом деле лежала в дурацком месте. Очень неудобно было каждый раз тащить её из кучи хвороста, битого кирпича и старых досок. Какой смысл? А такой смысл, чтоб в глаза не бросилось. Накинулась на глупую сестру Фелиции. Может, я не желаю, чтоб перед домом торчало такое сомнительное украшение? А там её не видно, и будет лежать там, где я велю. Тем более, что вся эта куча не помещается. Есть шанс, кто-нибудь зацепится и ногу сломает, дополнила Миланье. Бесплатные развлечения у нас здесь так их не хватает. Неужели до сих пор не доходит, что в доме побывал кто-то посторонний? До пана капитана уже дошло, а до тебя нет? О, извинить. Может вы он майор, а я вас капитаном опозвала, но вы не представились своим воинским званием. И наверняка этот пришелец был в перчатках. А поскольку перчатки тоже оставляют разные следы, а откуда вы знаете? вырвала субежана. Я уже высказала просьбу не считать меня дебилкой. Моих сестёр считайте. Для этого у вас есть все основания, но меня прошу покорно. не приравнивать к ним. У меня свои амбиции. Итак, если суммировать перчатки, лестницу, сквозняк, то выстраивается довольно убедительная цепочка, не правда ли? И полагаю, по сравнению с полицией мы находимся в более выгодном положении. В отличие от неё, мы знаем, что ни одна из нас не преканчивала Вандю. Мы в этом убеждены. А полиция только допускает, как одну из версий. И вообще, вы, пан полицейский, имеете право удивляться? Тут Милане прервала монолог, чтобы положить на свою тарелку оставшийся кусок кекса, как всегда не пропечённого. Ваш кусок, сказала она Бежану. Вы не любите не пропечённое, так я даем. Не возражаете? Почему я имею право удивляться, хотел знать Бежан? Нам удивляться, что мы вот так свободно болтаем, а не смотрим из подлобья подозрительно друг на дружку, не запираемся одна от другой. У нас что на уме, то и на языке. Вы уж вы с этим смиритесь. Вы не какие-нибудь мимозы. О нет. Даже если бы одна из нас и пристукнула лаванду, Мы бы не впали в истерику и не принялись её безоговорочно осуждать. Но нет, нет, ничего такого тут не произошло. Ни одна из нас не стукнула Ванджу крокетным молотком, хотя, честно признаюсь, иногда очень хотелось. К тому же, должна признаться ещё в одном. Мы думали, Ванджа нас ставит, ну, не знаю, можно было предположить, что она миллионерша, что у неё целый миллион, даже два, половина дорожки. Нам бы досталось по 300.000 на нас, а это не такая сумма, чтобы из-за неё сидеть всю оставшуюся жизнь. О том, что Вандя была богатенькой миллионершей, что у неё оказалось целых 40 миллионов, мы узнали уже потом и именно от вас, пан полицейский, хотя возможно, Ва мне приятно это слышать. Да, кстати, а когда похороны? Филипп давно отвлёклась на какие-то свои мысли, монолога сестры не слушала, ухватила лишь последний вопрос и на него отреагировала. Дородке надо оформить всё в американском посольстве. Тела, уважаемые пани, могут взять завтра, вежливо ответил комиссар Бежан, внимательно слушавший Миланью. Но не спускаявший глаз с Мартиника, который явно довольный, что все о нём позабыли, размеренно и безостановочно жевал с блаженным выражением на лице. А что мы с ним сделаем? скривилась Сильвия. Положим вот на этот стол в гостиной, и все соседи будут приходить и пялиться. Впятила, прикрикнула на сестру Фелицие. И что, на Ванде будем обедать? Нет, э -э, такими вещами занимается бюро ритуальных услуг. Но им нужна бумага из посольства. Да куда же подевалась дородка? Дородка вошла, неся поднос с чаем для себя и Роберта. Тот шёл следом, уже без манто. Вот я никуда не делась, Катат насила. Ладно, завтра скажу в посольство, но мне наверняка понадобятся какие-то документы. Миландин монолог явно адресовался Бежану, и тут не упустил из него ни словечка, хотя приятного услышал мало. Конечно же, проклятые бабы догадались обо всём. И как же неосторожно он поступил, сам сообщил им размеры суммы в завещании американки. Да, до этого они не знали о 40 миллионах. Нотариус подтвердил. Вот так глупо проболтаться. Хорошо, хоть не всё выболтал. У нас в секретариате вы получите все необходимые документы, заверил он Фелицию, и если не возникнут какие осложнения в посольстве, а я полагаю, не возникнут, то дня через 3-4 можно будет похоронить покойницу. С могилой осложнений не предвидится? У нас целых два фамильных склепа. Откусив от своего кекса, информировала Сиви: и "Даже три, ведь у Вандиных родных, роиков, тоже имеется фамильный склеп. Надо бы проверить на Поволжских дородках". "Прекрасно. Разорву с на несколько кусков и один отправлю на Поволжский", угрюмо пошутила Дородка. "И нечего грозаться", оборвала племянницу Фелиция. Склеп Роиков обязательно надо разыскать. У них наверняка всё в чёрном мраморе и места забронированы на 99 лет вперёд. Вот интересно, для чего придумали такой идиотский срок? Вы не знаете, чтобы вместились тримировые войны, проще ведь назначить 100 лет. Так что будь любезен, уж сделай, что велят старшие, возьми своего яцыка с его такси. Теперь тебе денежек хватит. Упоминание о Яцике пригодилось Бежану. Сразу вспомнил, зачем они с Робертом явились сюда. Старший комиссар подождал, пока младший коллега не покончит со своим чаем, поднялся с места. Ну, не буду больше отнимать времени у хозяек. Нам пора. Однако у меня есть парочка вопросов к пану. Он обратился к Мартину: "Кубудьте добры, пожалуйте с нами. в комендатуру. О, вы его арестовываете? обрадовалась Сильвия. Да нет, чего по ней взяла? Просто несколько вопросов. Пожалуйста, верните его завтра. Он так и не докончил закреплять мойку. Приходится мыть руки над ванной, решительно потребовала Фелицицы. Ему там надо приделать кронштейн. Угломер я уже купила. Да, дам я его сегодня ещё. А Роберт Гурский сделал начальнику знак и обратился к присутствующим торжественным тоном. И ещё у нас просьба. Сегодня панна Дорота ни в коем случае не должна выходить из дому. Она нам нужна э у нас к ней важные вопросы, можем позвонить в любую минуту. Учтите, просьба категорическая.